Глава 7. «Что я знаю о магии?» С задумчивым видом повторил я ее слова. В принципе, я мог бы и не повторять, но мне нужно было хоть чуть-чуть времени, чтобы сообразить, рассказывать госпоже Магесе то, что я знаю о магии, а точнее, помню из того, о чем говорила моя старшая сестренка Бирка, или сделать вид, что вообще не знаком с таким понятием. Быстро обдумав сложившуюся ситуацию, Я решил, что если я честно расскажу все, что помню о магии, вреда не будет. Да и не запутаюсь в случае, если госпожа Магесса проявит чрезмерную любознательность и дотошность в этом вопросе. Я кивнул сам себе и, глубоко вздохнув, рассказал ей все, что запомнил из рассказа старшей сестры, когда она изображала из себя учительницу. Рассказ получился довольно долгим, так как я рассказывал в том порядке, в каком запомнил. Поэтому, неожиданно что-то припомнив, возвращался к уже рассказанному и повторялся. Я уверен, что рассказ мой оказался достаточно сумбурным. А вот что из моего повествования поняла госпожа Магесса, я мог только гадать. Когда я, поняв, что по сути больше к своему рассказу ничего добавить не могу, замолчал, госпожа Дина, глядя на меня, покачала головой и едва слышно выдавила из себя с непонятной интонацией. «Да...» Я чего то постеснялся у нее уточнить, это была похвала моим знаниям или наоборот. Думаю, я скоро это пойму. Если похвала, то никогда не поздно начать гордиться. Ну а если наоборот, то зачем торопиться и приближать время неприятностей? Я молча смотрел на мою, ну, даже не знаю, попутчицу, собеседницу. А, ладно, пусть будет и то, и другое. Все же едем вместе, да и общаемся довольно активно. Малявка, кстати, в нашу беседу, то есть в мой рассказ, не лезла. По-моему, она добила землянику из корзинки, и этой земляники оказалось многовато для ее организма. И теперь она со соловевшими глазками отчаянно боролась со сном, прилагая воистину титанические усилия, чтобы не вывихнуть через при очередном зевке. Нет, все было прилично, и зевая, она прикрывала рот ладошкой. Вот только рот у нее открывался шире, чем могла спрятать ее ладонь. Из того места, где я сидел, вид открывался довольно комичный. Первый раз, когда она вежливо прикрыла открывающийся в зевке рот ладошкой, я решил, что она просто вошла в раж, и теперь, когда земляника закончилась, начнет обгрызать свою руку. Но нет, она просто зевнула, рот разокрылся, а неповрежденная ладонь вернулась на место. Хорошо, что я сдержался и не крикнул что-нибудь типа Дора хватит жрать, это же твоя рука!» Вот был бы конфуз. Но все равно зрелище выходило довольно забавным. Поначалу мне было тяжело удержаться и не захихикать, но потом я увлекся рассказом и уже не обращал внимания на нашу мелкую попутчицу. Тем более, что сон все-таки победил, и она, улегшись прямо на сиденье, заснула и теперь тихонько посапывала чему-то, улыбаясь во сне время от времени. — Да, — после некоторого молчания повторила госпожа Магесса. — скажи мне, раз, откуда у тебя такие познания в магии? И главное, зачем они тебе? — Ну, — я пожал плечами, — старшая сестра меня учится, а сама любит играть в учительницу. Вот и преподает потихоньку разные премудрости. А что до того, зачем это мне? Я на мгновение, задумавшись. — Да нравится мне учиться, узнавать что-то новое. И рассказывает она не только о магии. Мы с ней и математикой занимаемся и другими предметами. Я решил не перечислять все, о чем нам рассказывала Бирка. Разными. Быстро закруглился я. Разными. Что-то госпожа Маге стала слишком задумчивой. Я заволновался. Все это было неспроста. Да чего она хочет? -то? А скажи мне раз. Она начала как-то пристально смотреть мне в лицо. Что? Проверка у тебя не выявила дара? Нет, я отрицательно замотал головой. А, -а, а, прости, я не то хотела спросить. Быстро поправилась она. Ну хоть какую-нибудь склонность, хоть какой-то намек на возможную слабую одаренность. Не, я опять замотал головой. Ни намека. Полностью неодаренный. Хм. Она в растерянности почесала голову пятерней. Странно это все. Никаких следов одаренности, но с артефактами ты работаешь. Я сама это видела. — Э, кстати, кто тебя научил работать с артефактами? — Дык, — я развел руками, — никто не учил. — Жизнь заставила. Я вспомнил одно из любимых выражений отца и просто его повторил. — Жизнь, значит, — опять задумалась моя собеседница. — А знаешь что? Она вдруг полезла за пазуху и вытащила из-под одежды симпатичный кулончик на цепочке. Кулончик был в виде змейки, свернувшейся спиралью так, что из спирального переплетения ее тела торчала голова — и на меня смотрели две зеленые бусинки холодных, не побоюсь этого слова, змеиных глаз. — Дай твою ладонь, — скомандовала она. Я послушно протянул руку ладонью вверх. Она положила кулон мне на ладонь. — Зажми его в ладони, только не очень крепко, — предупредила госпожа магистра. — Я обхватил ладонь второй рукой. Я послушно выполнил все, что она мне сказала. Что мне показалось странным, Это то, что кулон был холодным, хоть и находился у нее под одеждой. По идее, он должен был нагреться, но почему-то этого не произошло. Я попытался было поразмышлять на эту тему, но у меня не получилось. Моя собеседница что-то нашептала, помахала руками, и на меня навалилось такое сонное безразличие, что казалось, что мои мысли вообще покинули мою голову, оставив там тяжелую вязкую пустоту. Я спал и в то же время не спал. Я слышал и видел... Но понять, что за звуки я слышал и что за картинки видел, у меня не получалось. Мой мозг не мог осознать то, что получал. Я бодрствовал, но при этом не жил. Это было очень странное состояние, и оно мне не понравилось. Хорошо, что длилось это недолго. Госпожа Магесса вдруг щелкнула пальцами, и мой организм как будто встрепенулся, что ли. Я опять начал понимать, что происходит вокруг меня. А вот госпожа Магесса, отвернувшись, Молча смотрела в окно кареты. Я тоже молчал, ожидая от нее каких-нибудь объяснений. Ведь для чего-то она все это затеяла. Дождался. Она повернулась ко мне лицом и требовательно протянула руку. Я вернул ей кулончик, который почему-то продолжал сжимать в руке, даже не замечая этого. Древний артефакт зачем-то пояснила она. Сейчас уже таких не делают. Я молча пожал плечами. Ну, не делают и не делают. Мне-то что за печаль? — Да, — протянула она, вновь одев цепочку на шею и спрятав кулон под одежду. Все страньше и страньше. Задумчивость ее явно не уменьшилась после проведенного ритуала или чего она там надо мной провела. Во всяком случае, раньше она с остановившимся взглядом не упиралась в пол кареты. Она молчит. — Я тоже молчу. — Весело едем. И что самое противное, мои мысли находятся в таком раздрае, что мне никак не удается их собрать, чтобы задуматься хоть над чем-нибудь. Так, скачу от одной темы к другой, и ни за одну не могу зацепиться. «Ты представляешь?» — она, наконец, подняла на меня свой взгляд. «Вообще не одаренный. «То есть не неодаренный из неодаренных?» Я даже не слышал, чтобы люди были настолько... Она защелкала пальцами, судя по всему, подбирая нужное слово. «Настолько несовместимы. Вот». Она, наконец, подобрала, как ей показалось, точное определение моих возможностей. «И если бы я тебя не знала, то после этой проверки я была бы уверена, что ты и магия — это невозможное сочетание». Она всплеснула руками. «Но ты же работаешь с артефактами!» По-моему, она начала повторяться. «Проверки?» Я нахмурился, выцепив из ее речи не понравившееся мне слово. «Какой такой проверки?» «Ну, ничуть не смутилось госпожа Магесса, я решила проверить тебя на наличие дара. Мой метод не показывает, к какому виду магии у тебя наибольшая склонность, но наличие дара определяет просто на раз». «Ага», — перебил я ее, — «а данным официальной проверки, значит, вы не верите?» «Понимаешь, Раст, тон моей собеседницы заправдывающегося, стал настойчиво получающим. Любую проверку проводят разумные». и в подавляющем большинстве случаев тебе незнакомы. Что там в этот момент творилось у них в голове, тебе неизвестно. Неизвестно также, насколько хорошо они знают ритуал и насколько добросовестно относятся к своим обязанностям. Она выразительно посмотрела на меня, а потом сплеснула руками. Да тебе вообще ничего неизвестно. Может, они были с похмелья и просто делали вид, что работают. Потому, она помахала указательным пальцем перед моим лицом, — Если есть такая возможность, лучше убедиться в правильности данных самому. — Понятно? — А вот здесь она права, — согласился я мысленно с ее доводами. — Нужно будет это запомнить и применять самому. В будущем может помочь избежать неприятностей. Я согласно кивнул. Моя собеседница успокоилась и опять над чем-то задумалась. — Так что там насчет проверки? Мне уже самому было любопытно услышать ее выводы. — Вот то-то и оно, — медленно словно нехотя произнесла она. — По результатам моей проверки ты не одарен чуть ли до полной несовместимости с магией. То есть тебе не рекомендуется даже близко находиться от того места, где работают с магией. Как-то очень горячо закончила она и вопросительно посмотрела на меня. — А чего я? Я просто пожал плечами. Фигня все эти проверки. «Но этого не может быть!» — продолжала горячиться госпожа Магесса. «Я сама видела, как ты работаешь с артефактами, и никаких трудностей при этом не испытываешь. Ведь не испытываешь трудностей!» Она внимательно смотрела мне в лицо. «Да нет, вроде!» — я с недоумением пожал плечами. «А как эти трудности должны выглядеть, в свою очередь?» — спросил я. «Может, испытываю, просто об этом не знаю?» «Хм!» — как-то смутилась моя собеседница. «Действительно!» «Ну вот, например, когда работаешь с артефактами, головокружение или тошнота, или чувство, что тебе что-то тяжелое упало на плечи и давит». Она выжидательно посмотрела на меня, но я пока не реагировал, желая услышать полный список симптомов. «Или, может, на душе становится тяжело или противно, как будто занимаешься каким-нибудь нехорошим делом». Я продолжал молчать. «Или после применения артефакта в душе есть некое опустошение». И появляется апатия. Я удивленно поднял бровь. «Апатия?» — переспросил я. «А!» — она кивнула каким-то своим мыслям. «Апатия — это состояние, когда тебе вообще ничего не хочется и на все наплевать. Это безразличие к жизни». И она с беспокойством посмотрела на меня. «А!» — я кивнул головой в знак того, что понял ее объяснение. «Нет, ничего такого не испытываю», — признался я. Госпожа Магесса почему-то вздохнула с большим облегчением. «Это вообще к чему?» «Вот только...» — продолжил я после короткой паузы, во время которой раздумывал. «Стоит посвящать мою собеседницу в такие тонкости мои взаимоотношений с магией?» Госпожа Магесса как-то напряглась, и в ее взгляде появилась тревога. «Да что происходит-то?» «Э, «Когда я беру в руки артефакт первый раз», — продолжил я свои признание, «я чувствую небольшое головокружение». и теряю ориентацию буквально на мгновение. Да, и еще. Теперь уже я внимательно смотрю в лицо, чтобы заметить реакцию на свои слова. Тревожно мне становится, когда я беру в руки артефакт. Но это только, когда я его беру в руки впервые. Потом уже я вообще никаких таких чувств не испытываю. Госпожа Магесса выглядела озадаченной. Судя по всему, она в сложившейся ситуации понимала не больше меня. — — Вот как оно значит, — выдала она свое видение ситуации. — Ага, — радостно согласился я и продолжил молча ожидать, что будет дальше. — После небольшой паузы оживилась моя собеседница. Судя по ее лицу, она решительно была настроена докопаться до сути происходящего со мной. — Ну что же, я совсем не против, самому интересно. — А как ты работаешь с артефактами? И, кстати, а сколько их у тебя? — Хм, теперь уже задумался я. Так-то количество артефактов почитать несложно, но вот надо ли. Хотя пока она спрашивает только их количество. А почему, собственно, бы и нет? Я быстро пересчитал имеющиеся у меня артефакты. Ну, где-то дюжина будет. Я решил все-таки не называть точное число, а то мало ли. — Ага, — небрежно кивнул кивнула госпожа Магесса. Видимо, этот вопрос был не главным, и сейчас она ожидала, что мой ответ на следующий вопрос поможет ей решить загадку, наших с магией отношений. — Так как ты с ними работаешь? — решила она повторить свой вопрос, чтобы, не дай боги, заступники, я не забыл на него ответить. — Да как-как? — я опять пожал плечами. — Беру и работаю. Что мне нужно, то и делаю. — Это как? — она даже потрясла головой, видимо, сказанное мной сразу правильно в мозгу не улеглось. — А потоки? Ты видишь потоки магической энергии? И, заметив, что я смотрю на нее, не скрывая своего удивления, совсем упавшим голосом закончила. — Ну, разноцветные такие. Я состроил гримасу непонимания. — Да нет, никаких таких разноцветных потоков я не вижу, — признался я. — Один раз, когда я впервые попытался зарядить накопитель, я кивнул взгляд себе на грудь, где под рубашкой висел на цепочке кулон с голубым камешком, я представлял, что переливаю в него силу. Я замолчал. — И что? — нетерпеливо поторопела меня собеседница. — Ты увидел разноцветные потоки? — Ну, надо же! Да дались ей эти потоки! — Нет! — я качнул голову. — Я потерял сознание! Разочарованная моим ответом госпожа Магесса откинулась на спинку сиденья, и уже в который раз за сегодняшний день предалась размышлениям. Я на эту тему вообще не заморачивался. Ну, действительно, чего размышлять о магии, если я, по сути, о ней ничего и не знаю? Нет, я размышлял о словах Блеза, когда он посоветовал мне, если я действительно хочу стать маршалом, читать больше книг. И не просто книг, а книг по военной истории с разбором описанных сражений. И вот теперь я размышлял, где я могу найти такие книги. Вообще книги сами по себе были, ну, не то чтобы редкостью не бывало, но они, во-первых, были недешевы, а во-вторых, не самое необходимое в хозяйстве вещь. А потому и не особо пользовались спросом. А уж книги с описанием, а лучше бы еще и сразу с анализом сражений. Ну, я даже не знаю, где таких можно найти. Хотя наверняка таковые где-то имеются. А потому я решил, что начать нужно будет с того, чтобы зайти в книжный магазинчик на рыночной площади. И еще можно будет при случае спросить у Горта, сына барона. Может, у них в замке есть что-нибудь на эту тему? Я бы взял на несколько дней, с возвратом, конечно. Да, скорее всего, у Ворта точно должно что-то быть. Я приободрился. Послушай, Раст. О, вовремя. Я как раз закончил разбираться со своей проблемой. Это не расскажешь мне, какими артефактами ты пользуешься? О, вопрос с одной стороны задан правильно, а вот с другой стороны... — Есть часть артефактов, которыми я, можно сказать, и не пользуюсь, а потому в этот список могу и не включать. Они довольно интересные. — Ну, я мысленно еще раз пробежался по всему списку. — Накопитель, проща, перстень, лечилка, — начал перечислять я, загибая пальцы. Потом опомнился и пальцы выпрямил. Я ведь не собираюсь ей рассказывать обо всех имеющихся у меня артефактах, а только о некоторых. А по количеству загнутых пальцев она в раз сообразит, что я много чего не договариваю. А оно мне надо. Еще есть пара щитов, несколько бытовых артефактов, ну и браслет с тремя видами атакующих заклинаний». Я поднял правую рукой, показал браслет из трех полос различного металла, одетый на запястье. «И все?» — с подозрением глядя на меня, уточнил госпожа Магесса. «И все?» — уверенно совравкинул я. «А что она вообще мне ничего не рассказывает, только вопросы задает?» «Странно. Моя собеседница все еще смотрела на меня с подозрением. Почему-то я чувствую отголоски магии Школы Смерти, а вот характерной энергии я не вижу». «Это она про что? Неужели она чувствует мой браслет с туманным стражем?» Заметались в моей голове панические мысли. «Сообщать кому-нибудь о моем защитнике в мои планы не входило. Слово «совсем». «Но как?» «Разве такое возможно?» «Хотя, судя по всему, возможно». М «Да. Нужно быть аккуратнее. А вообще разузнать бы, можно ли это дело замаскировать?» Я мельком бросил взгляд на свою руку. «Браслет виден не был. Может, это просто последствия его применения, и со временем эти отголоски пропадут? Она ведь сказала, что саму энергию не видит. Я просто пожал плечами». Интересно, который уже раз за все время поездки. — Так что скажешь, — не отставала от меня госпожа Магесса. откуда заклинание Школы Смерти? — Да я-то откуда знаю? — в моем голосе прозвучало неприкрытое возмущение. — Я вообще не понимаю, о чем вы тут мне толдыщите. Какая-то Школа Смерти. Спросили бы у Красного Листа, это он с духами общается, глядишь, и спросил бы у них насчет смерти, есть у нее школа или только Академия. — О! «Моя попутчица вообще не обратила внимания на мою гневную тираду?» Спрашивается. «Для чего я так разорялся?» «Правильно!» — она хлопнула себя ладошкой по лбу. «Красный лист!» «Ну, конечно!» «Раст!» Она снова смотрела на меня, в ее глазах я заметил нотки торжества. «Че это она вдруг торжествует?» «Скажи мне, ты участвовал в ритуале, когда твой отец и гибб весельчак стали побратьями?» «Конечно!» Я удивился. «А что?» «Могло быть как-то иначе, но этот вопрос я не озвучил, так на всякий случай». «Да», — моя собеседница от радости даже потерла руки. «Вот откуда вокруг тебя отголоски магии Школы Смерти. Отлично!» Я поднял бровь и вопросительно посмотрел на нее. «А, нет», — она заметила мой взгляд и махнула рукой. «Не заморачивайся, это я о своем, о женском. Я скорчил моську, долженство еще означать, что подумаешь, не очень-то и хотелось». и, отвернувшись, уставился в окно кареты. За окном ничего интересного не было, но я упорно не поворачивался, держа марку. Моя собеседница, скорее всего, уже все обдумала и для себя решила, потому что с ее стороны сначала послышалась возня, как будто она в нетерпении елозила по сиденью, а когда я не отреагировал, она как бы ненароком кашлянула чтобы привлечь мое внимание. Я сижу и упорно смотрю в окно кареты, напрочь не понимая подаваемые госпожой Магессой знаки, что у меня тоже гордость есть. Наконец ей надоело. Раз, Я молчу с интересом, смотрю в окно. Ладно, раз, не обижайся. Я почувствовал, как она коснулась моей руки. Мне нужно было кое-что обдумать, и я не хотела тебя обидеть. Ее голос звучал виноват. Я тяжело вздохнул и повернулся к ней лицом. Мир. — предложила госпожа Магеста. — Мир! — согласился я, кивнул. — Я тебе сейчас объясню, к чему был весь предыдущий разговор. А то ты, наверное, уже замучился строить предположение. Она улыбнулась. Я молча пожал плечами. Даже в мыслях не было. А хрен ли их строить? Вон, сейчас сама все и расскажет. Так вот, я хочу, чтобы ты мне показал, как ты работаешь с артефактами. И, возможно, я смогу тебе помочь в изучении магии. «Многого, конечно, не покажу, но кое-чему я тебя обучу. Ты же хочешь научиться магии?» «Ха! Конечно, хочу!» — я кивнул. «Отлично!» — она обрадованно потерла руки. «Показывать прямо здесь?» — решил уточнить я. «Нет, что ты!» — она нахмурилась. «Вечером на стоянке ты мне и покажешь. Ты используешь артефакты, а я посмотрю, что происходит в этот момент с магической энергией. После этого и решим, что и как мы будем делать дальше. Хорошо?» В угу, согласился ее. — А что? Перспективы открывались самые радужные. Это не я у нее что-то клянчил, это она сама предложила. Она учиться магии. Ух, Бирка, удивиться, когда я так как бы не ходя. Раз — и чего-нибудь такое магическое сотворю. Во у нее глаза будут! Я даже зажмурился от предвкушения. «Стоп — Стоп! — внезапно пришедшая мне в голову мысль заставила меня похолодеть. Она приобещала научить меня магии, но при этом утверждает, что я и магия мы несовместимы. Как она меня научит? Это что она мне голову морочит? Я уже было совсем настроился высказать госпоже Магесе своей претензии, когда задал себе один вопрос. А нафига, собственно, ей это нужно? Я же никто, молодой пацан, ничего из тебя не представляющий, с неясными пока перспективами. Я думаю, что про боронскую печать она не знает. И при заявлении Красного Листа ее тоже никто в известность не поставил. Зачем ей эти пляски с бубнами? Ответ просто — незачем. А тогда что у нас остается? Я какое-то время честно попытался что-нибудь придумать, но сдался и признал, что мне просто не хватает знаний. Я решил, что не владея ситуацией, могу допридумываться. Боги-заступники знают до чего. А потом, ну... Чтобы не волноваться и не пугаться еще больше, проще задать вопрос тому, кто, судя по всему, в курсе. э, -э леди? Я легонько коснулся ее руки, чем и вывел из задумчивости в кое она пребывала после окончания нашего разговора. Она повернула ко мне лицо и вопросительно дернула подбородком. — Скажите, леди, я вдруг ощутил, что во рту у меня пересохло и непроизвольно сглотнул. она, увидев это, усмехнулась, но продолжала молчать. — Вы же сказали, что я несовместим с магией, причем, насколько я понял, эта несовместимость носит превосходную степень. Я увидел, как на ее лице мелькнуло выражение удивления. — Это так? — она кивнула. — И вы все равно хотите научить меня магии? Я добавил свой голос немного насмешливости, смешливости. — Совсем чуть-чуть, чтобы она не восприняла это как оскорбление. Теперь мне осталось только послушать, что она мне ответит, и постараться сделать правильные выводы из услышанного. Почему-то у меня сложилось ощущение, что на самом деле все со мной совсем не так просто, как это хочет представить моя потенциальная учительница. Значит, мне нужно быть предельно осторожным, а то могу вляпаться во что-нибудь очень мерзкое. Но моя собеседница отвечать не спешила, хотя и свое лицо не отвернула. Она явно раздумывала над чем-то. «Хорошо», — она пришла к решению, — «пожалуй, кое на что я тебе смогу намекнуть, но рассказать, прости, пока нет». Я всем своим видом показал ей, что я одно сплошное внимание. Когда ты перечислял известные тебе типы магии, ты назвал не все известные разумным ее типы. Я быстро вскинулся, чтобы запротестовать, но она просто энергично махнула рукой, и я сдулся. «Это не твоя ошибка». Просто о других типах магии известно так мало, что в школах этим стараются не забивать голову своим ученикам, считая излишним. И даже в академии, где я училась, об этих видах сообщили мельком. Просто что они есть и возможные последствия изучения этих типов магии. А что это за типы магии? Я тут же воспользовался первой же возникшей паузой. Ха! Она усмехнулась и качнула головой. Не забивай себе голову. Во время остановки на ночевку мы с тобой кое-что проверим. И если дела обстоят именно так, как я думаю, то я тебе расскажу все, что знаю по этому вопросу. Единственное, многого я и сама не знаю. Учась в Академии, я заинтересовалась этим вопросом и начала искать всю литературу по этому вопросу, которая была доступна. И ты знаешь, все, что я нашла, это две тоненькие книжицы, которые были больше похожи на художественную литературу, Чем но учебное пособие помоги. Почему? Я не смог сдержать своего удивления. Я не знаю, каким-то вдруг уставшим голосом произнесла госпожа Магесса. Те, кто изучает эти типы магии, ничтожно мало единицы. Тогда писать для них специально учебники это очень-очень хлопотно, а главное дорого. Плюс ко всему, писать учебник должен тот, кто в этом разбирается. А так как таковых почти нет. Она не закончила, давая мне самому додумать мысль, развела руками. «Понятненько», — протянул я, хотя пока мне ничего понятно не было. Моя собеседница кивнула мне и отвернулась. Я тоже повернулся к окну и невидяще уставился в окно, не обращая внимания на мелькающие за окном кареты пейзажи. Мне было не до них. Я пытался понять, что же я такое только что услышал, но вот никак у меня рассказ Магессы ни во что не складывался. Либо я что-то не понимал, либо она мне не рассказала чего-то главного. Промучился я со своими мыслями аж до того момента, как наш сильно увеличившийся отряд остановился на ночевку. Вылез из кареты, замороченный, просто напрочь. Дошло до того, что, занятый своими мыслями, я спокойно протопал мимо стоящего грома, и только возмущенное ржание у меня над духом заставило меня обратить внимание на то, что творится вокруг. А вокруг происходила подготовка к ужину и ночлегу. И только отец и Зерт не участвовали в этом процессе. Они стояли чуть в стороне и откровенно потешались надо мной. «Ты смотри, какой он задумчивый!» — донеслось до меня. «Наверное, ему предложили еще одну жену. Вот он и раздумывает, брать или не брать!» — откровенно скалился батя. «А еще родитель называется!» «Как ты думаешь, малая настаивает, чтобы он взял ее в жены?» Или она хочет остаться как бы его дочерью?» Поддерживает его зерт. «Ну, все, зеленый, уснешь ты сегодня. Я тебе устрою похохотать. Всю, блин, ночь забавляться будешь». Я в сердцах сплюнул на землю и, гордо задрав подбородок, двинулся в сторону от этих домороченных шутников. Только вот ушел я недалеко. За спиной раздались шаги, а потом я почувствовал несильный толчок. Резко развернувшись, я столкнулся лицом Ну, наверное, к морде с моим любимым коником. Гром, увидев, что я обратил на него внимание, возмущенно заржал и сильно стукнул копытом по земле. А если бы по голове? Не знаю, почему меня посетила эта мысль, но я почувствовал, как у меня начали шевелиться волосы. Срочно требовалось исправлять, тем более, что, как я обратил внимание, ни батя, ни зерт не удосужились его расседлать. Вместо этого эти два лентяя предпочли посмеяться надо мной. «Ладно, сочтемся», — решил я и пошел к моего коника, предварительно вытащив из сумки яблоко и угостив его Грома. Тот, громко хрумкая послушно пошел со мной. А потом был вкусный ужин, который я съел в компании отца и зерта, не перестающих пошучивать надо мной. Вообще, они этой темой моих невест когда-нибудь в другое время меня обязательно бы достали. Но сейчас я меланхолично сживал нежную, рассыпчатую пшенную кашу и трядно сдобренную мясом и специями, и очень слабо реагировал на все их подначки, с нетерпением ожидая, когда придет пора показывать госпоже Магессе, как я работаю с артефактами. Интересно, она за мной что, наблюдала, что ли? Едва я закончил есть и отставил свой котелок, как она появилась в свете костра и с очаровательной улыбкой, протягивая мне руку, сказала, обращаясь к отцу. «Брокс, мы с твоим сыном на часок отойдем, пошепчемся, ладно?» «Угу», — согласился мой родитель, даже не заинтересовавшись темой наших возможных шептаний. «Только за посты не заходите!» — крикнула нам вслед, проживав. «Хорошо», — ответил госпожа Магиса, даже не оборачиваясь. А потом я несколько часов кряду активировал различные артефакты. И не по одному разу. Я активировал их максимально быстро и медленно, в течение нескольких секунд. Я несколько раз пульнул из своей прощи, Я отгонял насекомых и чистил одежду. Видимо, не удовлетворяясь результатами, госпожа Магесса дала мне несколько своих артефактов и попросила их активировать. — А что они делают? — поинтересовался я, когда прошло головокружение, и я снова осориентировался в пространстве. — Для тебя это не важно, — как-то резко бросила она и уставилась на меня в ожидании. Я пожал плечами и выполнил ее просьбу. Что это были за артефакты, я так и не понял. Вот только я заметил, что после каждой активации артефакта моя собеседница становится все мрачнее и озадаченней. Наконец, когда я уже устал настолько, что я стал ошибаться в активации, а глаза у меня уже вообще слепались, она поднялась с брёнышка, на который уселась в самом начале и бросила. На сегодня хватит, завтра утром перед завтраком продолжил. Я застонал в голос, но она не обратила на мой стон никакого внимания. «Раст!» — я услышал над ухом тихий шепот, и мой рот накрыла чья-то рука. Я вскинулся, но тут же обнаружил, что не могу двигаться, и просто смотрю прямо в лицо госпоже Дине. «Проснулся», — опять тихо прошептала она, — и меня словно что-то отпустило. Я молча кивнул. Она в ответ тоже кивнула, а потом мотнула головы куда-то в сторону. «Пошли!» Я тихонько поднялся, стараясь не разбудить отца из верта, спавших рядом, и пошел вслед за женщиной. Она кивнула часовым и двинулась за границы нашего лагеря. Я поспешил за ней. Пройдя за ней около сотни шагов, я вышел на симпатичную полянку, заросшую какой-то невысокой травой, из которой примерно посередине поляны торчал здоровенный пень. Он был невысок, ну, может, сантиметров семьдесят от земли. Но уж больно толст в сечении, как бы не пару метров. Вот на середину этого пня госпожа Магесса и поставила кристалл накопителя. Кристалл был какой-то неправильный, тусклый и неказистый. — А, -а — в ответ на мой вопросительный взгляд махнула она рукой, — это старый кристалл, к тому же уже испорченный. Видишь трещину? Я не поленился, подошел и взял кристалл в руки. Действительно, по одной из граней измеилась небольшая трещинка. — И что, его теперь нельзя использовать? — полюбопытствовал, я пользуюсь случаем и возможностью узнать побольше. — Ну да, — пожала плечами госпожа магисса Трещина же! — Вот же! — Как будто мне это о чем-то говорит. Увидев мое лицо и, видимо, вспомнив о моем домашнем образовании, она пояснила. Кристаллы с нарушенной структурой заряд не держат. а А-а-а! Я положил кристалл, откуда взял и отошел. — Значит так. — начало свои пояснения госпожа Магесса. — В этом накопителе практически нет энергии. Я сейчас его окружу щитами, всеми какие знаю, а ты попробуй ударить по нему своим атакующим артефактом, ладно? — Ладно, — я пожал плечами. — Мне не трудно. Только я по отдельности каждой составляющей бить не умею, только всеми тремя сразу, — решил предупредить я. — А ничего, — махнула рукой Магесса. — Может, это даже и к лучшему. «Я хочу посмотреть, что произойдет с кристаллом». «Вот только Раст!» — ее голос стал жестким. «Когда будешь активировать свой артефакт, думая о том, что ты очень хочешь, чтобы трещина исчезла, и этот кристалл вновь стал целым. Понятно?» Ну «Хорошо», — я пожал плечами, а потом не удержался и спросил. «А зачем?» «Так надо, Раст!» — сухо пояснила она, но потом ее голос смягчился. «Я тебе потом обязательно все объясню». «Ну, ладно». «Ты готов?» — она подошла и стала у меня за спиной. «Да!» — я кивнул. «Начинай!» — скомандовала она. Я вытянул руку в сторону пня, зажмурился и громко сказал «Бум!» Место, где рос пень заволокло туманом, в котором то и дело вспыхивали и гасли молнии. Больше я не видел вообще ничего. Не знаю, увидела ли госпожа Магесса то, что хотела увидеть. Я у нее так этого и не спросил, потому что я не знаю, что на меня нашло, но в следующий миг я вытянул указательный палец правой руки, навел его примерно в то место, где, как я помнил, лежал бракованный кристалл накопителя и громко сказал «Бум!». Госпожа Магесса успела бросить на меня удивленный взгляд, и тут «Бум-бумкнула». Да, чтоб я так жил. Ближайшие деревья, видимо, то ли испугались, то ли решили, что уже пора. Короче, они дружно сбросили листву. Это было настолько заразительно, что облысели даже хвойные представители флоры. В лесу стало непривычно светло и прозрачно. Мне еще повезло, что съели и не попадали шишки. Хотя в тот момент мне было пофиг, ибо от неожиданности и испуга я активировал свой щит. Каким образом у меня это получилось настолько быстро, я вспомнить так и не смог. Просто вжик, и я уже под щитом. И первое, что я сделал... Это горячо славил богов-заступников, которые сохранили мои штаны сухими. В этом я убедился тщательно и хачупал. «Ну, нифига себе, пошутил!» — билась в висках единственная мысль. Госпоже Магессе повезло больше, ну или меньше, как знать. Она сидела прямо на земле, лицо ее было бледно, и на нем выделялись глаза, ставшие ну очень большими. И взгляд этих глаз мне совсем не понравился». Недобрым был ее взгляд, хотя, если вдуматься, я-то здесь вообще не виноват. Это все она предложила. Я только сказал «бум» и все. К тому же она сейчас одета в темную блузку и широкую темную юбку длиной аж чуть ли не до земли. Поэтому определить, осталось ли на одежде какое-нибудь пятно, свидетельствующее о ее отношении к моей громкой шутке, невозможно. Просто темная на темном видится плохо. Да и, честно говоря, не пытался я ничего углядеть. Так только лениво размышлял, после того, как мою голову покинула навязчивая выразительная мысль, касающаяся разыгранного мной недавно представления. Единственное, что порадовало, так это всклокоченный вид отца из рта, первыми взломившимися на полянку, бешено тараща глаза и сжимая в руках оружие. Наспех одетая, с растрепанной шевелюрой. Отчаянно пытаясь при этом проснуться, их вид был настолько забавен, что я не удержался и начал ржать в голос. Они, услышав мой смех, тут же назначили меня виноватым и двинулись в мою сторону с самым решительным видом. Чем бы это все закончилось, я не знаю. Но тут вмешалась госпожа Магесса и буквально несколькими словами охладила пыл этих поднятых, но не разбуженных вояк. «Ладно, Борка молодец, пошли». и они с Зертом двинулись с поляны, на которую продолжали выбегать полуодетые воины. Уже около деревьев отец обернулся, не увидев меня, поискал взглядом, нашел сидящим на прежнем месте и громко рявкнул. Я сказал, пошли отсюда, что тебе непонятно, Раст! И увидев, что я не спешу выполнять его приказ, уже просто прорычал. — Бегом! — Подумаешь, — пробурчал я, подходя к ним, — я тоже умею громко орать. — Все, — продолжал злиться родитель, — теперь никаких карет, никаких баб. Будешь все время рядом со мной, понял? — Ну, конечно, — кивнул я. — А в туалет захочу тебя с собой звать, — уточнил я самым невидным видом. Отец только нечленораздельно что-то прорычал, а вот зерт усмехнулся и качнул головой. — Так как я всех разбудил, решили больше спать не ложиться, а выехать пораньше. Отец выполнил свою угрозу. и весь остальной путь я проделал в голове колонны рядом с ним и зертом. Ух, как же меня мучило любопытство! Госпожа Магеса так и не сообщила мне, к каким выводам пришла относительно моего магического дара. Отец Рьяна следил, чтобы наши с ней пути не пересекались, а она почему-то тоже не горела желанием поговорить со мной. У меня оставалась надежда, что по приезде в город присмотр отца ослабнет, и я все же смогу поговорить с дамой. А пока я продолжал придумывать себе страшилки, честное слово, я не хотел, они сами. Ну, в общем, домой мы добрались без приключений, точнее, до въезда в город.